послушно выполняя указания Скарлетт. Она была очень слаба, с виду, да и по существу, но покорно, старательно и услужлива В те минуты, когда она не была занята какой-нибудь порученной ей работой, ее пальцы перебирали четки, а губы шептали молитвы. Она молилась о матери и о Бренте Тарлтоне. Скарлетт и не предполагала, что смерть Брента будет для нее таким ударом,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 силы и настойчивость Юлин сочетались бы с мягкостью Кэрин, ведь Кэрин собирала хлопок так исправно и прилежно. Однако через час уже стало ясно, что это не Сьюлин, а Кэрин недостаточно еще оправилась для такой работы, и скарлет отослала домой и ее.